Наше утомительное проклятое путешествие продолжалось. Небольшие поселения были разбросаны тут и там, где была чистая земля и колодцы полны воды. Мы тщетно пытались купить пищу у мормонов. Они лишь смеялись в ответ Не думаю, чтобы кто-нибудь продал вам пищу. но почему? Много ли вас продавало пищу нам, беженцам из вашего штата Миссури? Нет? Мы не из Миссури, мы из Арканзаса, я же вам уже говорил. Да-да, думаю, у вас есть объективные причины для того, чтобы скрывать свое происхождение, но... Могли говорить что угодно. По вашим лицам и манере держаться. Мы поняли, что вы из Миссури. Да, поняли, поняли. <с> Их обвинение было сродни. Они точно из Миссури, потому что говорят по-английски. Это было похоже на бред. Когда мы подъехали к Сидар-Сити, последнему мормонскому поселению я окончательно убедился, что все жители этих земель в лучшем случае религиозные фанатики, а в худшем – безумцы, сбежавшие из Баггаус-Аллии. Тут, простите, мои размышления были прерваны. К отцу подъехал старик лебен Я видел, как ли приехал в город. Такое впечатление, что в Сидар-Сити штат кто готовится. Почему ты так решил? Потому что для такого маленького города здесь слишком много людей и лошадей. Ты что-то подозреваешь? Не знаю. Смутно как-то. Только на уровне ощущений. У меня то же самое. Хотя откуда взяться таким ощущением? Неприятностей у нас здесь никаких не было Жители предоставили нас самим себе Отказавшись продать что-нибудь из еды Это было странное затишье Женщины и дети стояли у домов И хотя мы видели нескольких мужчин Они не подходили к нам близко И не дразнили нас «Может быть, время так и не изменило бы своего течения, если бы в Сидар-Сити не умер ребенок в семье Венрейтов,